Расплата настигла ее на следующий день. Девушка, заторможенная после бессонной ночи, которую провела в смутных метаниях, сумбурных размышлениях и тайных надеждах, шла на поприще. По рассеянности она плохо застегнула перевязь с мечом и на ходу дергала кожаный ремень, чтобы привести его в порядок. В этот-то самый момент на пути и выросла разгневанная Ариана. Кэс замерла, все еще дергая пряжку. Демоница была прекрасна. В шелковом струящемся платье, с тяжелыми золотыми браслетами на запястьях, роскошными распущенными по плечам волосами. Если Квардингу нравится тискать тебя, это вовсе не означает, что ты можешь вытворять все, что захочешь, рабыня. В чувственном мягком голосе не было гнева, лишь прохладное пренебрежение. Девушка застыла. Ну как? Как обитатели Ада умудряются напускать столько с т р а х у говоря спокойно и ровно? Усилием воли Кассандра совладала с собой и нарочито невинно похлопала ресницами. Ой, не надо бы злить соперницу. Ой, не надо. Но не молчать же, трясясь от ужаса. Еще не хватало. Госпожа, я и так крадусь, как мышка. Чтобы не смущать ваших о ч е й своим вульгарным появлением, а ваш с л у х своими оглушительными шагами. Позвольте проскользнуть незамеченной. Глаза Арианы вспыхнули. В голосе невольницы было с избытком и яда, и меда, от чего издевка делалась настолько неприкрытой, что невеста Квардинга растерялась. Просторная галерея наполнялась зрителями, откуда они только берутся. то за весь день никого не встретишь, а то сразу народу как на ярмарке. Кэс незаметно положила руки на пояс, ближе к м е ч у Как ты смогла влезть в мою беседку? – п р о ш и п е л а взбешенная демоница. Я не влезала. Моя коза случайно забрела внутрь, прекрасная госпожа, а заклинание не позволило зайти и забрать ее. Смиренно сообщила девушка, опустив глаза долу. А еще там кто-то так протяжно и сладко стонал, что даже если бы я могла войти, то не решилась бы. Ты! Ариана задохнулась от возмущения. Она явно хотела разорвать дерзкую рабыню на части, но за спиной п р о к л я т о й девки стояли воины Кварда и среди них Фрейно, которого демоница уж точно не смогла бы одолеть. Да и звание н и и д ы в общем-то, тоже мешало приступить к мгновенной и страшной расправе. От гнева, который нельзя было выплеснуть, невеста Амона побледнела. Не уж то моя коза испортила вам настроение? невинно поинтересовалась тем временем Кэс, и еще смирение д о б а в и л а я вынула из ее пасти что-то слюнявое и кружевное. Я не уверена, что слюни принадлежали козе, поэтому могу вам все вернуть вместе с кружевами. Ариана о с к а л и л а с ь утрачивая даже то отдаленное сходство с человеком, которое еще сохраняла. Стихийная ярость вырвалась наружу, демоница стала наплевать на Фрейно и тех, кто стоял рядом с ним, наплевать на Амона. Все затмило дерзость невольницы, которая позволяла себе разговаривать с д е в о й Ада, будто с равной. Да что там с равной, будто с рабыней. Неодолимое желание уничтожить соперницу затмило здравый смысл. Демоница на о т м а ш у дарила Кассандру, выпустив страшные когти. Кого другого эти когти разорвали бы на лоскуты. Но девушка ускользнула. Фрейно кинулся было на выручку, однако в последний момент ухмыльнулся и замер, решив, что помощь н е д и пока не нужна и можно просто понаблюдать. Подойди ко мне, дрянь! Рявкнула Ариана. Однако Кассандра вместо ответа подцокала языком, издеваясь: "Ты унижаешь Квардинга. Невеста должна быть верна." Ужас захлестывал с головой. Казалось, все это происходит с кем-то другим. Нервы вибрировали и будто звенели. Конечно, ж а л к о й человечке не справиться с разъяренной соперницей, даже телохранитель не успеет защитить. Но жить под вечной угрозой унижения, защищаться только именем Амона, его воинами и эфемерным статусом н е и д ы это все равно, что признать себя рабыней окончательно и бесповоротно. Ариана бросилась с кошачьей скоростью, но Кэс обучал Квардинг, да и Велора не давала спуску чего уж там. Поэтому себе на удивление девушка легко ушла от удара и, оказавшись за спиной у противницы, унизительно шлепнула ее плоской стороной клинка по роскошной филейной части. Демоница взвилась от ярости, но сопернице ее движение показалось неспешным и плавным. Мысленно Нида еще раз горячо поблагодарила Амона за изнурительные тренировки, даже не осознавая, что сносит этим стену, которую возвела между ним и собой. Я могу долго тебя гонять. Отступив, сказала она разъяренной противнице: "Извинись и иди отсюда". Ответом на эти дерзкие слова стал свирепый звериный рев. Невеста Амона дернулась в страшной судороге, и оливковая кожа сделалась коричнево-бурой. Позвоночник выгнулся, превращаясь в острый выпуклый хребет. Лицо стало расплываться, оборачиваясь з в е р и н о й мордой. Глаза сузились, вытянулись квискам. Тело стремительно менялось, утрачивая сходство с человеческим. Она обращалась. Глухой, беспросветный ужас парализовал Ниду, которая знать не знала, что демоны способны на что-то такое. Да, в каждом из них живет зверь, и девушке казалось, что однажды она уже видела, как он вырывается из-под контроля, но все виденное раньше оказалось просто детской страшилкой. А сейчас напротив бесновалась и хлестала себя тяжелым хвостом, полоснящимся бокам жуткая тварь. Ариана не могла взлететь. Под сводами каменной галереи не получилось бы расправить огромные призрачные крылья, поэтому она отпустила зверя, и тот кинулся на ненавистную соперницу. Мир вокруг потонул в вязком киселе, словно издалека донеслись крики десятков голосов, среди которых узнанным остался только голос Фрейно. Но все это перестало существовать, когда жуткий монстр оторвался от пола. Когти пропахали в мраморе безобразные борозды. Кэс думала, что чудовище некогда бывшее арианы, а сейчас похожее на рвущуюся из собственной кожи рептилию, прыгнет молниеносно, но оно летело медленно, р а с п л а с т а в ш и с ь в воздухе. Девушка успела рухнуть на колени и вскинуть меч. Она больше не слышала криков, не видела, что происходит по сторонам, лишь удивлялась тому, как медленно парит над полом гигантская туша. Фрейно откатился в сторону, о т б р о ш е н н о й волной горячего воздуха. Рубаха вспыхнула, пылала и кожа. Ослепительное пламя, окружившее Ниду и ее противницу, мешало видеть, что же происходит за этой огненной стеной. Однако демон, не раздумывая, бросился вперед, чувствуя, как раскаленный жар охватывает все тело. Рептилия рухнула за спиной вооруженной рабыни, успев задеть ее шипастым хвостом. Удар на миг ослепил, и глаза стало заливать что-то горячее и липкое. Кассандра раздраженно смахнула это рукавом, не чувствуя боли, испытывая лишь досаду, что теперь плохо видит противницу. Она взмахнула мечом, но промазала. Ариана зарычала. Утробный р ы к не был сравним с человеческой речью, но все же его удалось понять. Я основательно попорчу тебе мордашку, а ему нравятся красивые. Тот, -то я смотрю, он от тебя без ума. Прохрипела девушка, снова стирая с лица кровь. Ей казалось, телохранитель рвался на помощь, но от чего-то не мог приблизиться. Рассчитывать можно только на себя, как всегда. Демоница вновь стояла напротив, играя тяжелым хвостом, припадая к полу. Вот напряглась, чтобы броситься, но передумала и стремительно перетекла подвижная и гибкая по правую сторону от противницы. Та сделала вид, что запаздывает и о с т у п и л а с ь Ариана торжествующе в з в ы л а ринулась вперед. А Кэс обрушила на нее всю силу, которой только располагала. Тварь отшвырнула. Нида сделала последний рывок, рассчитывая п а с т ь на противницу сверху, но... Опусти меч. Рука разжалась с а м а собой. Кассандра застыла. Даже ее соперница поднялась на ноги стремительно, обретая демонический облик. Вид у нее был совершенно не товарный. Волосы всколокочены, платье разодрано. Нида было позлорадствовала, но тут увидела на закопченном полу р а с п л а с т а н н о е черное тело, с трудом узнала в лежащем Фрейно и покачнулась. Кожа ее охранника бугрилась безобразными волдырями, косы и брови сгорели, правая скула была смята, словно кто-то вжимал демона щекой в раскаленную сковороду. о т о й д и Рабыня вздрогнула. Ровный голос хозяина причинял гораздо большую муку, чем глупая рана на лице, чем ушибленные во время падения коленки. Она послушно сделала шаг назад. Повернуться и встретиться с ним взглядом не было сил. Она все портит, всегда все портит. Теперь вот испортила красоту его невесты, изуродовала его воина и, наверное, растоптала его репутацию. Ариана гордо выпрямилась, торжествующе улыбнулась. повела плечами и неспешно шагнула к сопернице. прекрасная рука взметнулась, а у к э с больше не было сил постоять за себя. ее т р я с л о и качало. пусть бьет. однако удара не последовало. демоницу отшвырнула к стене, вдоль которой она, оглушенная ударом, сползла на пол. Нида повернулась наконец и встретилась взглядом с желтыми звериными глазами, столь неуместными на спокойном человеческом лице. В этих глазах плескалась бездна. Ты напала на нее, тяжелым голосом сказал Квардинг. О чем ты думала? Или в вашем мире думать не учат? Девушка молчала. Зато ее соперница, услышав эти слова, вскинулась и зарычала: "Убей ее! Я хочу, чтобы ты ее убил". Ариана, она претендентка. Не отводя взгляда от Кэс, ответил Амон: "Какая мне польза от ее смерти? Я выду й за тебя. Завтра же. Сегодня убей ее. Это причина". Согласился к в а р д и н г по-прежнему глядя на рабыню. Звериные глаза мерцали, когда хозяин изучал рваную рану, рассекающую ее лоб. Самый страшный кошмар ожил. Не видеть, не плакать. Кровь з а л и в а л а лицо. Кассандра закрыла глаза и сжала дрожащие губы, надеясь, что за кровью будут незаметны ползущие по щекам слезы. То есть ты станешь моей женой сегодня же, уточнил демон у невесты. Да. В этот раз, кэст, ты меня не остановишь и пытаться не смей. Стихой угрозой в голосе сказал он. Открой глаза. ты должна смотреть. Голос не слушался, поэтому Нида лишь отрицательно покачала головой. Открой. Жесткие пальцы больно стиснули подбородок. Ты не представляешь, в какой я из-за тебя ярости все эти дни. Поэтому даже не думай противиться. Сжав руки в кулаки, рабыня подчинилась, открыла глаза. и отшатнулась увидев в зверином взгляде приговор. И ты не закричишь, не упадешь, ты будешь смотреть. Хозяин отнял руку и повернулся к другой участнице схватки. Ты обратилась, спокойно сказал он. Обратилась, чтобы испортить и изуродовать то, что я назвал своим. р е ш и л а тебе позволено все. Он приближался медленно, даже не утратил человеческого облика, как и тогда в таверне. Но невеста залилась мучнистой бледностью. Амон Кэс снова не успела понять, что он сделал, ибо д в и ж е н и е было по змеиному стремительным. Девушка лишь увидела, как Ариана, которая наверняка могла переломить голыми руками даже самого крепкого человеческого мужчину, в ужасе отпрянула, упираясь лопатками в стену, вскинула руки в попытке защититься, а потом повалилась на пол, и кровь из р а з о р в а н н о й шеи толчками полилась на белый мрамор. Ничего не оставалось, только смотреть. Нида застыла бледная, парализованная ужасом. Краем глаза она видела, что ангелы, стоявшие в толпе, отводили глаза, а демоны один за другим преклоняли колени, то ли отдавая последнюю дань уважения убитой, то ли подтверждая право квардинга на самосуд. Странно, ведь эта дева из знати, неужели за нее не будут мстить или требовать расправы над убийцей? Кэс, как всегда, занимали странные и посторонние мысли. О себе лучше бы подумала. Амон обернулся, несколько шагов, и вот он стоит напротив. Покрытые кровью ладони осторожно легли на израненный лоб, исцеляя. Ты зверь, почти беззвучно прошептала она. Квардинг промолчал, подхватил ее на руки и шагнул с галереи вниз в пустоту.